Могила знаменитого поэта. Пару раз мы встрепенулись, но напрасно. Мы приезжаем на автобусе крошечные городки. Может, здесь, но нет, и мы едем дальше, но опять нет. Мигают безликие лавки, дома вдоль дороги, никаких указателей. Даже когда мы наконец приехали, мы всё равно не уверены. Мы глядим из окна автобуса. Есть тут указатели или нет? Водитель ждёт. Похоже, здесь, говорю я, у меня есть карта. Лучше спросить у водителя, говорит он, не доверяет мне. Я хоть раз ошиблась, говорю я, но всё же спрашиваю у водителя. И снова я права, и мы сходим с автобуса. Тесные улицы с плоскими серыми фасадами, окна занавешены белым кружевом, стены домов утёсами возвышаются над узкими тротуарами, никаких газонов. На улице пустынно. По крайней мере, никакого наплыва туристов. Я голодна, мы ехали всё утро, но ему важнее сначала отыскать гостиницу. Ну всегда нужна база, дом. Прямо перед нами здание с Оливской гостиницей. Мы задерживаемся у дверей, приглаживаем волосы, поправляем одежду. Он с хрустом затаскивает наш чемодан по ступенькам, а дверь закрыта. Возможно, теперь здесь пап. В надежде, что гостиница найдется подальше, мы спускаемся по холмистой улице и идем вдоль длинной каменной стены, пересекаем дорогу. За углом тротуар кончается. Мимо проезжают машины, будто им есть куда ехать. У подножия холма вдоль набережной киоски и скособоченный гостиничный домик. Оттуда доносится музыка, хохот. Похоже, туристов нет, радуюсь я. Тогда почему гостиница спрашивает он, а я не нахожусь с ответом. Он заходит в гостиницу, вскоре возвращается разочарованный. Не так устала, даже не вижу моря, замка по задинах холме. Неудивительно, что он пил, говорит он. Пойду спрошу, расстроенно говорю я. Это была его идея, будь он сам и скал. Я захожу в универмаг, там полно людей, в основном женщины. На головах шарфы, в руках продуктовые корзинки. Они говорят, что гостиницы в городе нет. Одна подсказывает, что её мать сдаёт комнаты. Она объясняет, как пройти, остальные смотрятся крушён. Я самый что ни на есть турист. Мы находим дом огромный, летняя резиденция XVIII века. Тогда городок ещё переживал золотую пору. Скромная вывеска: "Комната плюс завтрак". Наконец-то нам разъяснили внятно. Парадная дверь открыта, мы заходим в холл, из гостиной появляется женщина, будто испуганная. Короткая причёска в стиле сороковых, правда, волосы седые и странной залысины. Женщина дружелюбная, даже сверх меры. Да, говорит она, может сдать комнату. Я спрашиваю понизив голос, где находится могила? очень близко из окна увидите, говорит женщина, улыбается, знала, что мы спросим, и предлагает нам книжку о городе с картой достопримечательностей, где указаны его дома и прочее. Она находит книгу, а потом говорит, что покажет нам комнату, и прытко взлетает по широкой лестнице, устланой ковровой дорожкой кирпичного цвета. Комната большая, прохладная, с высоким потолком, обои в цветочек, рамы и косяки выкрашены в белый. Вместо занавесок — ставни. Здесь три кровати и множество комодов и буфетов, словно в кладовке. Громоздкое бюро загораживает когда-то роскошный камин. Мы говорим «прекрасная комната», мы согласны. «А могила вверх по холму», — говорит женщина, указывая через окно, и мы видим купол церкви. Я уверена, вам понравится. Я переодеваюсь в джинсы и ботинки, а он ходит и выдвигает все ящики. Ищет не прячется ли где засады или чтиво. Ничего не находит, и мы покидаем комнату. Мы решаем не идти к церкви. Он как-то говорил, что церковь так себе, и отправляемся на кладбище. Должно быть здесь часто идут дожди. Всё затянуто плющом. Кладбище утопает в некошеной траве, сочной, светлой. Между могилами словно звериные тропы, Праторины дорожки. Сами могилы ухожены, почти на всех трава подстрижена и свежие цветы в круглых подставках с дырочками. И только три старушки ходят по кладбищу с охапками цветов, глодиолус и хризантемы. Они ходят от могилы к могиле, выдёркивают старые цветы и рассаживают свежие, невозмутимы, как стюардессы. Мы им безразличны, они не заговаривают с нами, но и не избегают. Мы чужие, мы просто ландшафт. Мы довольно быстро находим нужную могилу, согласно книге путеводителю, только на этой могиле деревянный крест, а на остальных каменный. Свежая краска на кресте в цветнике на манер английского сада, высажены миниатюрные мускусные розы и пегонии, бордюр из алобулярии неважно смотрится. Я размышляю, кто бы мог высадить его. уж наверняка не она. Три старушки побывали и тут. Поставили желтоватую вазу, тусклую, как стаканчик в коробке с крупой. В вазе оранжевые дали и неизвестные розовые цветы с острыми лепестками. Мы обходимся без церемонии, мы не купили цветов. Замираем в недолгом трауре, затем отходим от могилы. Выше по холму, а журна железная с камьями идём к ней. Сидим на солнце, слушаем мычание коров в поле за дорогой и бормотание старушек. Мы видим, как они склоняются над могилами и ковыряются в земле. Их цветастые платья развеваются на лёгком ветерке. И вовсе тут неплохо, говорю я. Только скучно, отвечает он. Мы совершили то, ради чего сюда приехали. В нашем распоряжении весь день. Скоро мы покидаем кладбище, идём по центральной улице России, на держаль за руки, заглядывая в витрины редких магазинов. Ювелирный с баснословными ценами, лавка с керамикой и изделиями вэльского ткачества, замшелый магазинчик, торгующий всем на свете, включая юмористические журналы с голыми девочками и его книги. В витрине среди подарочных чашек, карт и тусклых колонов выглядывает его фотография в рамке, лицо в полупрофиль. Мы покупаем два мороженых из залежалых и мыльных. Опетляющей дорожке мы спускаемся с холма и решаем подойти к его дому. Мы видим отсюда квадрат фасада, белеющий в полумиле от нас на диком берегу. Там определённый его дом на карте отмечен. Ити легко, но только на первых парах. Широкая неровная тропа, разломанный асфальт, то ли остатки дороги, то ли её начало. На краю острова откоса густо усыпан во льстой, свисают гроздья гвозди, развалины замка, в год отваливается по камню. Он обожает башенки, он находит тропинку вверх, кривую, словно каракули, и одолели дети по самой грязи. Он поднимается боком точно рак выдавливая землю ботинком